«И это тоже туда», — сказал медовоглаз гнор довольно осторожно отстегивая с груди Эгина перевязь с кинжалами и подарками лик. «Кстати, ты не откроешь мне одну жгучую тайну, любезный Рах Саван?» «Эгин, собрав кулак всю свою волю, чуть опустил подбородок, раз говорить он не может, будет хоть кивать». Он откроет ему все тайны до единой, а если потребуется, придумает и выдаст любые секреты, о которых не имеет ни малейшего представления, потому что нет тайны более волнующей, более жгучей и, главное, стоящей больше, чем жизнь. Все тайны твои, Гнор, хотел сказать Эгин, который вовсе не торопился в жерло серебряной чистоты. Оно и так мнилось ему совершенно неотвратимым. «Да-да. Ты покажи мне хоть на пальцах, раз говорить не можешь, Рахсаван. Ты куда с этими кинжалами собирался? В охоту на картонного человека? Или, по-твоему, настоящего бойца можно и таким уложить?» Стоя в пол изящнейших оборота, Лакха продемонстрировал перевязь со столовыми кинжалами, нелепо проткнувшими дорогую кожу навострившим уши офицерам. Офицеры давно ожидали остроты. Острота не заставила себя долго ждать, офицеры засмеялись, кто от души, а кто по роду службы. Эген бы и сам с радостью засмеялся, потому что всерьез метать столовые кинжалы в цель и носить их при себе на поле битвы такая же нелепость, как картонный человек с намалеванными сурьмой усами. Такая же нелепость, как охотиться на картонного человека, ибо картонными людьми в учебных поместьях свода назывались куклы, на которых молокососы оттачивали искусство обращения с метательным оружием. «Это... это... подарок одной дамы!» — прохрипел Эгин. Гнор пренебрежительно скривился. «Дамы?» «Что же это ваши дамы, Рахсаван, дарят вам, воину, кухонную утварь? Впрочем, какие усмегов могут быть дамы? Девки одни, да и только», — заключил Лакха весьма, впрочем, обаятельно. Офицеры за спиной Лакхи откликнулись одобрительным гудением. Перевесть с кинжалами Лик утонула в том же Сарноди. «Собирают игрушки для коллег из опоры вещей», — вздохнул Эгин. Вдруг Лакха, забыв и о нем, и о кинжалах, подошел к краю палубы, облокотился о борт, уставился куда-то вдаль и, резко обернувшись к своим, сказал, немедленно снимаемся с якоря «Доведите до сведения капитана», — приятный баритон Гнора зазвенел сталью. «Но...» милостивый язир, на звезду глубин еще не вернулась сотня, прикрывавшая отход от занга. А на гребне удачи еще не окончена погрузка раненых, отозвался капитан, вынырнувший невесть откуда. Раненым быть плохо. И с этим наш рахсаван не стал бы спорить, отчеканял лакха коалара, легонько ткнув носком между ребер эгина. Но ещё хуже быть мёртвым. И с этим не стал бы спорить никто. Если мы немедленно не снимемся с якоря, филюги смега, в которых ты, конечно же, сейчас видеть не можешь, запрут нас в этой проклятой гавани, и ты сам узнаешь, как это быть мёртвым. Но капитан Звезды глубин тоже ещё не на месте, на свой страх и риск продолжал перечить несчастный. Ты что? «Думаешь, если мы хитростью и наглостью смешались с дерьмом Ходзанг, так нам теперь хоть всех смегов тут перебей? Может, дадим еще морское сражение? А потом пойдем на Хоц Ходзия, а там изловим самого свела и будем из него веревки вить, пока он нам секрет городобоя не продаст, но уж нет». Лакха был разъярён и, как показалось изумлённому Эгину, немного испуган. «Звезда глубин поплывёт без капитана. Будем считать, что его офицеру парусов крупно повезло. Повинуемся!» Жертва Лакхи склонила голову и опрометью бросилась отдавать приказы к отплытию. «Этого вниз, как обычно», — бросил Лакха, ураганом проносясь мимо хранящего неподвижность Эгина. Сознание Рахсавана в этот момент было занято одним печальным парадоксом. Ему двадцать семь, Лакхи тоже с виду не больше двадцати семи, но он, Эгин, Рахсаван, по большому счету, мальчик на побегушках, а Лакха... 3. Знахаря к нему, разумеется, не прислали. Быть может, от того, что быстрое и безболезненное выздоровление преступного Рахсавана не входило в планы Лакхи, а быть может, от того, что ни на одном из четырех кораблей «Голубого лососа» знахаря не было. Правда, и без постороннего вмешательства рана Эгина заживала с поразительной быстротой. Меч, направленный искусной тарой, рассек большую мышцу спины Эгина вдоль, не задев ни позвоночника, ни важных артерий, ни сухожилий. Эгин, разумеется, потерял много крови, благодаря чему, собственно, и произвел на воранцев впечатление сильно, хотя и не безнадежно раненого. Но потеря крови не самая страшная потеря. Эгина куда больше беспокоили судьбы его товарищей по несчастью, как там Илана, Вдатанагела, Самиллан и, главное, жива ли Тара. Эгин не сомневался в том, что положительный ответ на последний вопрос значительно ускорил бы его выздоровление. Его оставили в полном одиночестве, которое два раза в день нарушал курносый веснушчатый матрос, в котором Эгин, как не присматривался к его повадкам, так и не признал офицера свода. Матрос приносил завтрак и ужин, выносил нечистоты, на вопросы отвечал односложно «да», «нет», «не знаю». Причем отвечал так на все, даже самые элементарные вопросы. На вопрос «как тебя звать?» он отвечал «не знаю». Урах, Савана быстро пропала охота провоцировать на болтовню мальчишку, которого его же и собственные коллеги застращали запретами до такой степени, что он уже собственного имени не знает. На второй день Эгин почувствовал себя несколько лучше и изменил политику. «Мы плывем в Пенарин, да?» — быстро спросил он, не давая матросу времени на раздумья. «Да, не знаю, нет», — смешался веснушечный матрос, для которого, в отличие от офицеров свода, было вновь следить за своим языком с такой умопомрачительной скоростью. Впрочем, в том, что четыре оставшихся в распоряжении князя и истины голубых лосося движутся в столицу на всех парусах, Эгина без того не сомневался, а то куда же. Получать награды казнить пленных мятежников, награждать доблестных героев и зализывать раны.